Глава двадцать седьмая Я не решалась обернуться. Не решалась увидеть его таким. Не обернулась даже тогда, когда разом погасли все факелы, а потом темнота взорвалась огненной яростью. Высоко-высоко над самой моей головой струя бушующего пламени прочертила дугу под самым потолком пещеры. Только ноги не удержали. Как будто дрогнувшая золотая земля под нами не хотела слушаться, пытаясь тряхнуть со своей горбатой спины чужаков. Я упала на колени, содрала кожу с ладони об острую грань какой-то ажурной драгоценности. В наступившей тишине раздался клокочущий протяжный звук. А потом шуршание, словно что-то тяжелое потащили покруче вверх, в нашу сторону. Тишина вдруг разорвалась оглушительными воплями. Побросав все лишнее, все, что мешало быстро, очень быстро бежать, разбойники бросились к выходу. Мимо меня и назад. По очень плавной траектории, всячески избегая того, что, как гора, высилась позади меня и накрывала своей тенью. Золотые монеты под руками раскалились так, что стало больно. И я отдернула ладони но с колен подняться не смогла, ноги не держали. Так и остались сидеть, замирая от ужаса. Перед тем неведомым, той древней и ужасной мощью, трепет перед которой был зашит где-то в самой глубине каждого из нас. В тех сказках, что шепотом рассказывали по вечерам перед лучиной, которая меня не пугала в детстве. Во тьме, что пряталась по углам долгими зимними вечерами. В глазах из темноты, что, несомненно, ты знаешь, это кошачье, но на долю мгновения кажется, что нет. И ты не понимаешь, что же так напугало до чертиков. Ты ведь всегда знала в глубине души, что сказки не врут. Что каждая легенда — это хорошенько позабытая быль. А настоящие сказки, они всегда страшные. Их только приукрашивают для маленьких детей. Но когда ты вырастаешь, узнаешь, что все было далеко не так невинно. И не у всех сказок был счастливый конец. Мощный удар словно раскалывает пещеру на части. Слышу грохот падающих камней. Разом стихают звуки воплей. Он замуровал их всех. Там же, где столько месяцев держали его. Если Чарли выполнил приказание, то камни, что завалили единственный выход, надежно удержат их внутри. И все-таки не убил. Он никогда не был убийцей. Как бы ни пытались его заставить сойти со своего пути. В отличие от того, кто остался стоять прямо передо мной. В глазах весельчака понимание что это все, конец. Вот теперь действительно. Он заигрался и проиграл. Не принял во внимание, с кем играет. Впрочем, если б не вмешалась древняя магия, мы бы оба были бы уже мертвы. Я и Даран, без сомнения. Слишком много жизней вот так оборвалось безвестно, когда на их пути повстречались такие весельчаки. Слишком много вопросов навсегда умолкло. Его руки по в крови, хотя вряд ли он убивал сам. Но кто однажды переступил черту, больше не останется прежним. Протяжный рык за моей спиной. Мощный выдох опаляет затылок. Остекленевший взгляд весельчака по-прежнему застыл на чем-то высоко-высоко над моей головой. А потом все происходит так быстро что я не успеваю и вскрикнуть. Весельчак захлопывает рот и криво ухмыляется. Переводит взгляд на меня. За долю мгновения выхватывает из-за пояса кинжал, размахивается и не успевает швырнуть смертоносное лезвие мне в грудь, потому что мощный удар огромного чешуйчатого хвоста золотой молнии проносится быстрее, сшибает его с ног и отшвыривает к стене. Раздается глухой стук. Весельчак бьется об нее головой, медленно сползает и затихает. Больше никого здесь нет. Абсолютная тишина вокруг. Только длинный, мерный вдох и клокочущий выдох. Я смотрю на то, как хвост, унизанный острыми шипами, которые все в крови, медленно уходит из поля моего зрения а потом снова содрогается земля, и тихий шелест возвещает движение огромного существа. Ко мне. От ударов мощных лап начинает осыпаться круче. Тело весельчака не удерживается, сидя падает, и его лицо со стекленевшим взглядом засыпает золотом. Очень скоро не остается и следа. Меня засасывает то Кое-как поднимаюсь на четвереньки, ползу вверх, отталкиваюсь от живого золотого болота. всхлипываю на ползу. Где мне взять столько сил? Где мне взять силы, чтобы взглянуть в лицо своему главному страху, что я никогда его больше не увижу? Таким, какой он был раньше. Наконец, выбиваюсь из силы, падаю ничком. Из моей груди вырывается что-то больше похожее на рыдание. Все же последним усилием отталкиваюсь, саднище ладонью, и переворачиваюсь на спину. На самом гребне проклятой круче. А надо мной нависает огромная оскаленная морда золотого дракона. Глаза его кипят раскаленной мерцающей лавой. В них больше нет ничего человеческого. Только звериная ярость, что вырвалась, наконец, на свободу. Спустя столько веков заточения, древняя магия снова ожила, и каждая клетка моего тела трепещет в этот величественный и ужасающий момент. Из первобытной тьмы, из невообразимо дальних и диких времен. Он пришел снова, туда, где его уже никто не ждал. Забыли, прокляли, посмеялись, как над детскими байками. Только алчно возжелали найти и разграбить наследие. Но настоящий дракон никогда не отдаст своих сокровищ. Снова вздрагивают раскаленные барханы подо мной. Это зарываются в них по обе стороны от меня две мощные, словно колонны, когтистые лапы. Остальной половины тела даже не вижу. Она теряется где-то далеко во тьме. И если он сейчас ляжет, раздавит меня, как букашку. В глубине распахнутой пасти алые блики пламени. Оно клокочет глубоко внутри и вот-вот готово извергнуться. Обжигающее дыхание касается обнаженной кожи на моей шее. Струйка пота стекает прямо в декольте моего промокшего насквозь платья. Судорожно дыша, пытаюсь глотнуть хоть каплю воздуха, но он словно весь выжжен вокруг. На острых кинжалах клыков — мое отражение. И оно все ближе.